День 11 Откусывай помаленьку. Когда я пишу большой длинный текст, у меня есть безумная привычка останавливаться ровно в тот момент, когда чувствую, что слова текут из меня с лёгкостью, и я поймала волну. Я немедленно встаю и наливаю себе кофе, проверяю почту, решаю поиграть на трубе, навести порядок в гараже или построить домик на дереве. Это самосаботаж для начинающих. Но я, к счастью, знаю об этом и умею держать в узде свою потребность отвлечься, разбивая время на маленькие отрезки. Я завожу будильник на телефоне на 20 минут, и в это время мне нельзя вставать, чтобы пописать, перекусить, прочитать СМС, порисовать каракули. В общем, поделать что угодно другое, как бы сильно я не выкручивалась. А потом я делаю небольшой перерыв. Потом ставлю таймер ещё на 20 минут. Иногда, как только я угомонилась и доказала себе, что не сгорю на месте, если сосредоточусь на письме, я начинаю увеличивать отрезки времени до 25-30 минут и так далее. Иногда я весь день работаю по 20 минут. Дело не в длине отрезков, а в том, что я отношусь к ним серьёзно и отказываюсь двигаться с места. И, кстати, перерыв делать не обязательно. Если я в потоке, то продолжаю писать дольше выбранного отрезка времени. «Боже мой, ты глянь, я всё ещё пишу, хоть мне и не надо. Как такое вообще возможно?» Я знаю, что если начну относиться к моим временным отрезкам как-то иначе, не как к кирпичикам, из которых построена моя реальность, и позволю самой крохотной отговорке просочиться в мои дела и отнять у меня несколько минут, мне каюк. Всё наше существо состоит из крошечных моментов жизни. Эти мгновения определяют, успешным и в целом или нет. Здоровы или нет, счастливы или нет, сели писать целую книгу или просто выжимаем из себя полезный памфлет. Заведи привычку воспринимать каждый шажок к успеху как гигантский шаг вперёд. Ведь так есть, если ты хочешь оказаться в той реальности, по которой сходишь с ума. Плюс, ну серьёзно, разве трудно заниматься чем-то в течение 20 минут? Наши милые мозги очень легко перегружаются, особенно когда мы собираемся изменить жизнь к лучшему но почему кажется, что надо всегда столько делать? Вдобавок к тому, что я уже делаю, мне теперь надо вести дневник, концентрироваться, произносить мантру, убирать одежду в шкаф и каждый день тащиться в спортзал без опозданий. Заводить новые привычки иногда очень тяжело, особенно если они способны по-настоящему изменить то, как ты вел себя большую часть жизни. Вот почему практика повседневных занятий так поражает и раскрепощает. Она навсегда убирает драму за скобки и позволяет мягко отодвинуть в сторонку свою старую жизнь, вместо того, чтобы обрубать её с концами. Она также позволяет смотреть в оба и практиковаться в несовершенстве, развитии и терпении, признавая, что для изменений требуется время. У тебя будут хорошие дни, но будут и плохие. Главное — продолжать концентрироваться на хорошем и прощать себе плохое. Задумайся о своей привычке и придумай способ уменьшить её до крошечного задания или короткого отрезка времени. Вот несколько примеров. Сядь и напиши одну страницу книги. Проплыви сегодня утром всего одну милю. Поиграй на пианино всего пять минут, в следующий раз 7 минут, а потом 10. Не отзывайся плохо ни о ком в течение всего обеда с подругами. Покачай пресс всего 10 раз. В следующий раз сделаешь 12 повторов, потом 15. Сделай всего три звонка по продажам, прежде чем встать из-за стола. Только на сегодня откажись от крепких выражений. Почисть зубы нитью только сегодня утром. Оставь телефон в шкафу только на сегодняшний вечер, пока будешь наслаждаться ужином с семьей. Пожалуйста, произнеси свою мантру прямо сейчас. Произнеси ее вслух, скажи ее себе, говори ее весь день.